Глава двадцать первая. «Ты очаровательна», — сказал Шандотиль, и в его тоне не было ни капли иронии. Я поверила его словам. И его поцелую. И сейчас, вспоминая об этом, кусала губы, хотя хотелось скружиться по комнате от захлестнувшего меня счастья. Наш второй поцелуй. «У тебя отличное настроение», — расчесывая мои локоны, заметила Элиза и осторожно предупредила. «Только...» «Постарайся не падать в любовь слишком быстро, Китти. Ты сама вчера сказала, что шандатель эльф. Я не хочу, чтобы тебе было больно». Слова сестры немного отрезвили, и я кивнула. Постаралась оборвать бесконечное проигрывание утренней сцены с поцелуем в мыслях и сосредоточиться на сборах. Сия принесла завтрак в комнату, и я с усилием затолкала в себя маленькую булочку. Есть, а совершенно не хотелось, но я знала, что это обманчивое ощущение. Лучше хоть что-то скушать сейчас, иначе рискую остаться голодной до позднего вечера. На приемах подают закуски, но красивым девушкам лучше к ним не прикасаться. Слишком много опасности подстерегает в стенах дворца, и отец не раз предупреждал об этом. Я надела поясную сумочку из великолепных кружев умелой работы и положила внутрь липучку. Пусть лучше подумают, что я запаслась перекусом, чем в разгар танцев из моей прически выскочит яйцо. И хорошо, если не королю в глаз, хотя с моим везением именно туда и прилетело бы. Солнце еще не достигло зенита, а мы с сестрой уже были готовы. Спастившись в холл, обнаружили батюшку и эльфа мирно беседующими. В руках мужчин блестели серебряные бокалы, и я насторожилась. На уроках истории говорили, что эльфам нельзя употреблять вина. Оно угнетает их светлую игру. Именно этим в свое время и воспользовались дроу. Шендатель, заметив меня, отставил кубок и поднялся. — Ты тоже в Васильковом? — вырвалось у меня. Рассматривая его расшитый серебром и украшенный сапфировыми пуговицами камзол, я растерянно захлопала ресницами. — Вот это совпадение! — А? Шандатиль посетил лавку старика «Уро!». Сдержанно улыбнулся батюшка. «Со срочным заказом». Я лишь ошеломленно покачала головой, не в силах поверить, что эльф выложил за костюм удестеренную сумму. А меньше «Уро!» за такую срочность бы не взял. Старик после выброса игры, который пришлось вложить в создание костюма шандатиля, вообще не сможет работать дней двадцать-тридцать. Хорошо, если ходить будет. «Прошу». В карету. Вежливо пригласил эльф и направился к выходу. Едва я покинула дом, как снова застыла в изумлении при виде просторной узорчатой кареты и упряжки из двух драконов. Двойка? Теперь уже не сдержалась сестра. Но они же не слетаны. Мы и не рухнем. Слетаны, возразил батюшка и с искренним восхищением посмотрел на эльфа. Шандатиль на рассвете потренировал драконов, оказалось, его Субел уже приучен летать в паре, а Азун быстро под него подстроился. Я сам проверил драконов, это безопасно, не бойтесь, девочки. А никто я не боится, заявила я и широко улыбнулась Шандатилю. Пусть видит, что я ему доверяю. Эльф протянул руку, подождал, когда я обопрус на нее, и помог забраться в карету. Батюшка подсобил Элизии и, вскочив, захлопнул резную дверцу. «Почему Шандотиль остался снаружи?» — удивилась я. «А кто будет управлять драконами?» — выгнал бровь отец. «Нед никогда не водил пару, а я обещал, что вам ничего не угрожает». «Но...» — растерялась я. «Мы же отправляемся в королевский дворец, что подумают об эльфе, который сидит на месте возничьего». «Что подумают об эльфе?» — тихо рассмеялся батюшка и покачал головой. Китти, ты быстро привыкла к своему парню и забыла, какое впечатление светлые эльфы оказывают на окружающих. Людям зачастую все равно, на чем они прилетели и в чем. Ты прав, вспомнила я появление Шандотили в Академии. Где бы ни оказался эльф, он притягивал очень много внимания, но я быстро научилась игнорировать любопытные взгляды. Дорога до дворца заняла меньше времени, чем обычно. Шандатель не только показал себя прекрасным наездником, но и с парой драконов управлял сверточно. А когда дверцы кареты открылись, эльф подал мне руку, помогая спуститься на расстеленный ковер. Я ощутила себя как минимум принцессой в окружении гостей, в свете волшебных шаров и сияний, украшающих парадные двери дворца магических артефактов, почувствовала себя красивой. Опираясь на руку Эльфа, я приветливо улыбалась знакомым магентам, кивала ведентам из академии, и лишь заметив Аннет, торопливо отвернулась, боясь, что рядом с ней может оказаться Райли. Бывшего встречать не хотелось, не потому, что он год назад сделал мне больно, это перестало меня волновать. Правда, я упустила момент, когда перестала думать о Райли, а потому, что я боялась за Арка. Что, если ведент все же... Помнит произошедшее на балу в Академии. Но все это перестало иметь значение, стоило нам с Шандацилем войти в тронный зал. Огромное помещение с высоченными потолками и широкими витражными окнами было заполнено празднично одетыми людьми и не людьми. Справа от возвышения, на котором красовался золотой трон, я увидела неподвижного мужчину в черных доспехах. Незнакомец сразу бросился в глаза, выделяясь среди толпы, но дело не в неподходящем наряде. Даже с разделяющего нас расстояния было заметно, как сияют алым глаза на темно-сером лице. С моих губ сорвался удивленный возглас: «Дроу?»